Желтый батискав под названием «Дафния» поднимается носовым краном с победы лилипутов. Стрела поворачивается и опускает аппарат глубоководного исследования на водную поверхность. По верхнему трапу один за другим четверо великих проникают в гондолу. Капитан-103 и две исследовательницы тоже спускаются по узкой лестнице в подводный аппарат, полностью сделанный из титана чтобы выдерживать огромное давление воды. Внутри довольно тесно, каждый занимает отведенное ему место. Аврора шепчет на ухо своему другу. — Ты думаешь, мы узнаем места, где когда-то встречались? Закрывается верхняя камера. Все пристегиваются ремнями к креслам. Большие полусферические иллюминаторы позволяют им видеть, что происходит снаружи. Капитан 103 отдает команды, проводит все контрольные проверки, затем зажигается потолочный экран, позволяющий держать связь с кораблем. — К спуску готовы? — спрашивает капитан. — Готовы. — тотчас отзывается помощник капитана, который заменяет Эмму 103 на победе лилипутов и зовется триста 555-372. Прошу разрешения на спуск. Даю разрешение. Спуск на воду. Освободить Дафнию. Слышится звяканье крюков, отпускающих батискав. И глубоководный аппарат отделяется от корабля. Наполнить камеры. Проверить балластные цистерны. Капитан выпускает воздух из цистерн балласта и наблюдает, как происходит их наполнение морской водой. Батискаф начинает медленно опускаться. Затем капитан 103 включает электромоторы системы управления, и Дафния поворачивается немного в бок. Сначала не включают передние прожекторы, капитан 103 объясняет, надо максимально экономить электричество. Боковой экран показывает глубина 200 метров. Вода вначале голубая, постепенно темнеет, а потом вокруг воцаряется только морской сумрак. Глубина 500 метров. Мы долгое время считали, что на глубине ниже 200 метров давление, темнота и холод препятствуют размножению любой формы жизни, замечает Наталья Овец. Они видят небольших светящихся рыб, с огромными выпуклыми глазами. Но природа всегда находит решение, — заключает она. Они различают через люминатор какую-то странную форму. — Что это за животное в несколько десятков метров длиной? — спрашивает Мартен Женико. — Это сифонафор, — заявляет Давид с видом знатока, как будто плавающий пшеничный колос. В нем метров сорок длины. Это суперорганизм. Сифонофор. Это колония из нескольких тысяч особей, сцепленных друг с другом, как вагоны поезда. «Животная колония?» — с любопытством спрашивает Наталья. Интересно, что когда они вместе, то каждый вагончик этого поезда выполняет свою функцию. Размножение охоты, движение. Те, кто сзади, толкают, те, кто впереди, кусают, те, кто сбоку, вырабатывают яд. Они связаны между собой еще больше, чем муравьи, термиты или пчелы, говорит Давид. Забегая вперед, представляете себе человеческий суперорганизм, состоящий из тысяч человек, которые постоянно держатся за руки никогда не отрываясь друг от друга, и специализируется каждый в своей области, дополняя друг друга, — мечтательно произносит Аврора. Своего рода семья, постоянно сцепленная друг с другом. Настоящий кошмар. Я тяжело перенес даже разрыв пуповины с матерью, — признается Давид. Батискав продолжает погружаться. Глубина тысячи метров. Свет становится слабее. Глубина — 1200 метров. Свет постепенно исчезает. Глубина — 1500 метров. Они уже в полной темноте. Капитан 103 все же включает прожекторы. Рыбы, которых можно видеть в иллюминаторы, становятся все светлее. Глаза у них все более выпучены. Так что они походят на карикатуры чудовищ. Давид, всегда увлекавшийся зоологией, Узнает белых морских угрей, большеротов, серебристых мурен, рыб-лент. «Посмотрите на эту рыбу, кто это?» — спрашивает Наталья. Кальмар-вампир, его легко узнать по голубым сапфировым глазам. А вот это, — интересуется Карлица, — рыба-фонарь. У нее на лбу выпуклость, на конце которой небольшая лампа. Посмотрите. Она может менять интенсивность света и даже мигать, чтобы привлечь добычу. Мне кажется, я видела рыбу, которая то появляется, то исчезает. Это возможно? Кроме колоний и свечения, третья стратегия выживания в экстремальной среде – транспарентность. Это кальмар Витранелла. При желании он может стать практически невидимым. «Представляете себе человека с такой прозрачной кожей, что через нее можно видеть, как внутри бьется сердце или легкие наполняются воздухом», — мечтает Мартен. Они продолжают погружаться в черные воды. «Включаем панорамный сонар», — объявляет капитан М-103, не отвлекаясь на разговоры своих попутчиков. Она нажимает на клавиши, И на нескольких экранах появляется информация, которая занимает все ее внимание. Спуск продолжается. Глубина 1900 метров. Вокруг них белые хлопья, похожие на снег. При ближайшем рассмотрении это оказываются креветки. Глубина 2600 метров. Огромное количество светящихся рыб плавает среди трубчатых форм, покрытых белыми крабами. Там же полная темнота, но видно, что и фауна, и флора прекрасно себя чувствуют, — замечает Наталья. До сих пор я считала, что все формы жизни прямо или косвенно нуждаются в солнечном свете. По мере спуска они оказываются в еще более странной среде. Капитан увеличивает мощность передних и боковых прожекторов, и сразу же высвечивается множество трупов китов. «Они приходят сюда умирать», — произносит Давид. «Как кладбище слонов, как угри в Саргасовом море, эти виды приплывают в определенные места по непонятным причинам». «А что это за маленькие кровососы на них?» «Это рыбы-гренадеры. Они пожирают трупы китов, комментирует Давид. Все кончается погружением на дно океана, чтобы начался новый цикл. Гренадеры — первые дворники. Но смотрите, вот еще мурены с ротовой присоской. Представляете, если бы все люди при приближении смерти чувствовали неосознанный позыв и собирались бы в одном месте планеты? Снова заводит любящий антропоморфизм Мартен. «Почему ты все время сравниваешь человека с этими странными существами?» спрашивает его Аврора. «Потому что они находятся в трудной для жизни среде и удивительным образом к ней приспособились. Может быть, нам тоже придется это сделать?» «Ах да, я забыла законы Мерфи». «Все пойдет хуже и хуже, придется стать прозрачными, жить колонией, держась за руки, а потом оказаться в одном месте, чтобы сдохнуть». Лейтенант пытается найти более удобное положение для своего большого тела в этом тесном помещении, что не так-то просто. «Да, надо подумать, это тоже возможные эволюции». Глубина — 3200 метров. Вокруг них снуют всевозможные белые или светящиеся рыбы с мордами, будто сошедшими с полотен и иеронима босха. «Фантастика!» — комментирует Давид, доставая фотоаппарат. «Судя по этому экрану, здесь давление 300 атмосфер, а температура 1 градус Цельсия. Нет света, тепла». Мало кислорода. Однако каждый из этих видов нашел способ выжить в этом аду. Адаптационные процессы привели к тому, что они похожи на монстров, констатирует Наталья. А это кто? — спрашивает она, показывая на рыбу с лампой. Это такая камбала, бычок-кнут. У нее на лбу вырост, как проволочка. И она, как рыба-фонарь, использует цветовую приманку для привлечения добычи, с восхищением объясняет Давид. Одна рыба приближается к иллюминатору. А этой рыбе плавательный пузырь позволяет ускорять движение, как будто у нее реактивный двигатель. А вот это со страшной головой, это кто, спрашивает Аврора, показывая на рыбу с длинными, тонкими, как спицы, зубами. Эта рыба-людоед. У нее такие длинные зубы, что она не может полностью закрыть рот. Значит, она все время с открытым ртом? У них у всех такие огромные глотки. Это тоже адаптация? Здесь мало добычи, поэтому, когда они все же ее находят, ее нельзя упустить. У большерота или рыбы-пеликана рот размером в половину тела. «У природы другое понятие об эстетике, чем у нас», — признает Наталья. «А вот посмотрите на эту, с прозрачной кожей. У нее кишечник матово-черного цвета, чтобы не было видно, когда она ест люминесцентную добычу», — комментирует Давид. Пока они разглядывают эти странные создания, перед ними вдруг возникает огромная рыба. Это же акула! Что же она делает на такой глубине? Это серая акула, в ней, наверное, метров восемь длины. Настоящее живое ископаемое. Эти акулы настолько совершенны, что уже сто восемьдесят миллионов лет не эволюционируют. Они могут погружаться на три тысячи метров и находиться там, где все рыбы должны были изменить свою морфологию, чтобы выдержать давление. Но этим акулам не нужны никакие модификации. Попробовав несколько раз куснуть батискаф и убедившись, что он несъедобный, мощный хищник спокойно удаляется. Спуск продолжается. Глубина 3400 метров. Все более широкие полосы растительности образуют густые бамбуковые заросли, где снуют белые угри и крабы. Этот декор вызывает у них ощущение, что они открывают другую планету с неизвестными фауной и флорой, несравнимыми по форме и цвету с теми, что существует на поверхности. А если какому-нибудь человеку удалось бы адаптироваться к этой враждебной среде, задается вопросом Мартен. Каждый делает свои предположения и пытается представить такую вероятность. Это был бы человек с прозрачной кожей, предполагает Аврора. Или с фонарем на лбу, дополняет Наталья. У него были бы люминесцентные мускулы, под прозрачной кожей. Он жил бы в колонии, неотделимо от других, с пузырем-двигателем в заду, с длинными зубами, которые не давали бы ему закрыть рот. Погружение продолжается, и они обнаруживают, что природа нашла гораздо больше способов продолжить жизнь, чем человек может себе вообразить.